Глава 7. На утро Марат призвал Митрополита и обоих генералов. Отдал секретный приказ о подготовке к походу. Вместо себя на хозяйстве решил оставить хохотуна. Огромный предводитель старых воинов и начальник ударного отряда боевых носорогов давно стал сам похож на носорога. Отрастил кошмарный живот, заметно состарился. Однако морщины даже добавили его облику свирепости. Горожане боялись Хохотуна много сильнее, чем его заместителя Муугу. Хотя последний был гораздо более умелым воином и хитрым управленцем. Остальное время дня пришлось потратить на возню со старым вором. Первоначально Марат собирался отговорить жильца от участия. Затея слишком опасно эфемерно, глупо тащить с собой беспомощного инвалида. Но великий отец устроил скандал, каких не помнили на вершине пирамиды. Назвал Марата имбецилом, императором обезьян и сопливым хамурапи, после чего объявил, что узур ему нужнее, чем всем остальным вместе взятым. Пришлось включить в состав экспедиции Нири, смастерить надежные закрытые носилки, а главное — спешно замуровать вход в капсулу. Впрочем, красть из нее уже было нечего. Напоследок Марат переключил питание на бортовой журнал и оставил подробный рапорт. Изложил, опустив некоторые детали, всю историю покорения золотой планеты. Получившийся текст проверять не стал. Несколько минут подумал и добавил короткий постскриптум. Сознаю, что вмешательство в судьбу неизвестной цивилизации было грубым, безграмотным и преступным. Всю ответственность возлагаю на себя, смягчающих обстоятельств не имею, снисхождения не прошу. В полночь отплыли на огромном катамаране с цая. Торговцу тюленями и шкурами объявили, что его корабли реквизируются как самый большой в городе. Такова воля владыки и его великого отца. Приказали скрытно спустить лодку на воду и прибыть на борт, взяв с собой шестерых лучших рабов-гребцов. Были дни спящей воды, иначе говоря, штиль, несколько дней без безветрия, предшествовавшие наступлению ежегодного большого шторма. Пошли на веслах, держа берег в километре по левому борту. Жильца положили по центру корабля, в хозяйской каюте. Там же устроился и Марат. На рассвете первого дня он откинул шкуру, выбрался наружу и увидел, что катамаран потерял ход. Сцай, занявший место рулевого, крепко спал, зажав под локтем до блеска отполированное кормила. Спали грибцы, спала Нири, спал Муугу. Бодрствовала только ведьма. Сидела на носу, подобрав под себя ноги и смотрела, как поднимается над горизонтом алый диск светила. Она почувствовала взгляд владыки, обернулась. Свежее лицо, яркие губы, смуглые плечи. Посмотрела молча, серьезно, то ли мрачно, то ли торжественно. «Если она участвует в заговоре, — подумал Марат, — то я приму смерть именно от ее руки. Все-таки сила ее мускулов удивительна. Ночью я едва с ней справился. Ведьма нападет на меня, а сцай на генерала. Столкнет в воду и утопит. Хотя генерал — отменный боец, природный убийца. Потом настанет черед Нири» жилец умрет последним. Безусловно, прежде всего заговорщики удовлетворят естественное любопытство. Посмотрят, как выглядит загадочный великий отец. Возможно, даже захотят поговорить. Старик не знает берегового наречия и очень скверно говорит на равнинном. Но бродяжка владеет всеми языками в этой части материка. И она, если захочет, получит ответы на любые вопросы. Потом жильца задушат или тоже утопят. Один из королей преступного мира Звездной Федерации окончит свои дни, умершвленный троглодитами на планете, которая даже не нанесена на карты. Далее тела достанут из воды, снимут шкуры и выделают по всем правилам. Племя дочерей тюленя, самое многочисленное и влиятельное в городе, И шкуры больших бродяг, натянутые на бамбуковые рамы, будут хорошим украшением для родового чувствилища. Или не будет ни схваток, ни потасовок. Ночью они пробьют дыру в днище лодки. Все, кто не умеет плавать, утонут сразу. И я останусь один против сцая и ведьмы. Вдвоем они легко со мной справятся. Достаточно один раз увидеть охоту на тюленей, Чтобы понять, в океане люди берега преображаются. Тюлень-бой задерживает дыхание и ныряет на 10 метров, привязав к ноге увесистый камень, и сидит на дне, иногда по полчаса, прячась в водорослях и дожидаясь, пока жертва не проплывет прямо над ним. Затем быстрое всплытие и удар острого снизу вверх, точно в горло сильного. Но медлительного и глупого животного. Марат толкнул ногой мугу. Генерал мгновенно вскочил, завращал глазами, выхватил оба своих коротких меча, но потерял равновесие и едва не упал за борт. Успел отшвырнуть один из клинков и ухватиться рукой за мачту. Прошипел ругательство. Марат молча ударил ладонью, по его вцепившимся в дерево пальцем. Нажал, гневно посмотрел в мутные сосна глаза дикаря. — Не спи, будь внимателен. — Держись крепче, генерал. Тут тебе не родная равнина, где ты мог убить камнем земноводную собаку, нажраться от пуза и уснуть. И так каждый день, всю жизнь. Марат показал ему на спящих рабов и вернулся в палатку. Сел, запустил пальцы в волосы на мгновение захотел назад. Домой, на вершину пирамиды. Не так уж и плохо жилось в ладыке города на берегу, особенно в последний год, когда дворцовый протокол был продуман до мелочей. Обычно в это время, спустя час после рассвета, Марат вставал с постели и снимал с двери засов, а потом опять ложился. Охрана, в шесть рук, надавливала снаружи на входную створку, и жены, побрякивая медными браслетами, вносили котлы с теплой водой, подносы с едой и глиняные горшки с благовонными маслами. Начинался ритуал омовения тела, совмещенный с трапезой. Половинка живота черепахи, копченого с горными грибами, чашка бульона из языков кораллового угря несколько сушеных болотных ягод, избавляющих от ненужной тяжести в животе. Пока жевал, смотрел на женщин, лоснившихся от утреннего пота. Двуногие прямоходящие на этой планете спят очень крепко, погружаются в состояние, схожее с анабиозом. Зато на утро все их обменные процессы резко ускоряются. Проснувшись, Самка истекает телесной влагой и одуряюще сладко пахнет. Конечно, это не вцо. Конечно, спальня владыки не люкс-трансформер в двенадцатизвездочном отеле. Но тоже вполне пристойно. Солидный быт, налаженный за семь долгих лет путем пропы и ошибок. «Пятьдесят дней пути», — вспомнил Марат. «Пешеход делает пять километров в час. А какова скорость корабля? Какова, черт возьми, скорость этой кривой, несуразной посудины, связанной из тростника и движимой силой шестерых косматых полуживотных? И насколько она больше скорости пешего аборигена, если мы не знаем, сколько километров в час делает пеший абориген, который, в свою очередь, не знает ни километров, ни часов? Земной пешеход делает 5 километров в час. Но сила тяжести здесь меньше стандартной. И день тоже меньше стандартного земного дня. Ты пилот, ты профессионал гиперперехода. Сиди и считай. До мира, где приняты земные стандарты, несколько миллионов парсек. И ты, вероятнее всего, никогда туда не вернешься. А будешь умерщвлен в ближайшие дни «Женщины без имени, посреди планеты без названия». Коротко застонав, проснулся жилец. В щели меж шкурами тут же показалась голова его служанки. Она давно имела ментальную связь со своим господином. Шестым чувством улавливала момент пробуждения. Не стесняясь Марата и даже слегка отодвинув его плечом, Нири проникла в палатку, обтерла мокрое лицо старика, Поднесла к его губам деревянную плошку с водой. Медную посуду жилец не любил. Марат отвернулся. Наверное, ему следовало убить Нири сразу после того, как она пыталась перерезать ему горло. Дикарка умерла бы в твердом убеждении, что мир пребывает в равновесии. Сильный убивает слабого. Рабу нельзя покушаться на жизнь господина. Владыка пощадил женщину, и теперь она его презирала. «Если эти существа меня не утопят, — подумал Марат, — я больше никому не позволю себя презирать». Снаружи послышались крики и звуки ударов. Корпус лодки заскрипел и дрогнул. Он вышел, выпрямился. Солнце било прямо в глаза. Гребцы подняли к нему клиновидные, покрытые шерстью лица, бросили весла, замерли. Один, самый крупный, предупредительно зарычал. Сцай, когда-то суетливый и улыбчивый, теперь спустя годы оказался мрачным и ветхим малым с костлявыми в медных браслетах руками. Увидев хозяина огня, он сильно побледнел и ничком рухнул на дно лодки, закрыв ладонями затылок. Марат пошевелил указательным пальцем и произнес в ухо подскочившему генералу. «Скажи сыну тюленя, что его рабы плохо делают свою работу. Пусть у кормила сядет ведьма, а сын тюленя пусть заставит рабов грести. Скажи, пусть его лодка летит, как птица. Скажи, пусть сделает так, или я убью его». Муугу коротко кивнул. Марат перебрался на нос, жестом приказал бродяжке оставить его одного. Сел на ее место. Уходя, она дотронулась до его шеи и произнесла звонким шепотом «Ты обещал, что будешь любить меня каждую ночь». Марат не ответил. Спустя минуту за его спиной раздалась ругань и звуки ударов. «Сцай, выполнял волю владыки. Катамаран пошел заметно быстрее. Невольники зарычали, но Марат знал, что дальше угрожающих звуков дело не пойдет. Обитатели гор были опасны только на своей территории, в ущельях, на склонах, когда нападали стаи, несколько взрослых особей против одного, и только в том случае, если объект нападения был безоружен. Их одомашнивание сводилось к регулярным побоям и точному расчету ежедневного рациона. Перекармливать было нельзя. Рабы немедленно бросали работу и засыпали. И наоборот, от недоедания норовили сожрать кого-либо из своих. Прочих тонкостей Марат не знал, но видел, что рабовладение давно стало сложной субкультурой и озолотило многих, в первую очередь хохотуна. Обладателем монополии на добычу живой силы. Раз в месяц толстый генерал снаряжал отряд, седлал носорога, уходил далеко в горы и возвращался с богатой добычей. За молодого горного дикаря на рынке давали 25 тюленьих шкур. Вечером Марат приказал повернуть к берегу. Он не хотел, чтобы его столкнули в воду спящим. Если умирать, то в честной драке. Мугу и Нири разожгли костер. Сцай устроил свой, на приличном отдалении от владыки. Бродяжка не подошла ни к первому костру, ни ко второму. Легла одна. Марат не пошел к ней. В середине третьего дня обогнули Южный мыс. Это была граница исследованной территории. Дальше вдоль берега Марат не забирался. Здесь он смог вычислить расстояние. От города до южной границы было восемь дней пешего хода. Если ведьма утверждала, что дорога до Узура занимает пятьдесят дней, значит, до цели оставалось еще примерно восемь суток, при условии, что гребцы не выдохнутся. Но к вечеру подул устойчивый северо-восточный ветер, предвестник большого шторма с цай поставил парус и скорость выросла едва ли не втрое ходить галсами аборигены не умели торговец шкурами сначала шел под ветром в открытый океан потом брал риф и круто забирал к берегу на веслах после чего начинал сначала сам берег изменился растительность стала беднее и сменила цвет на бледно желтый горная гряда Понемногу отдалялась вглубь материка. Рабы сделались угрюмы, по ночам хрипло выли. На шестой день Марат съел предпоследнюю таблетку мультитоника, отменил ночевку, приказал маленькому генералу поторопить цая. Жилец тоже не заснул, в полумраке палатки блестел глазами, сопел, хмурил брови. Скоро. — хмыкнул он в ответ на вопросительный взгляд Марата. — Уже совсем скоро розовым мясом чую. — Не понял, — сказал Марат. — Что ты чуешь? Узур? — Да. — Мы даже не знаем, что это такое. — Дурак, — ответил жилец. — Это ты не знаешь, а я знаю. Вечером седьмого дня ведьма вытянула руку в сторону берега. — Здесь! Крикнула она. Заметно похудевшись, цай налег накормила, разворачивая катамаран. Ведьма первой прыгнула в воду и выбралась на сушу. Марат вторым огляделся. На запад от голого берега простиралась белесая пустыня. В отдалении, возле гряды чахлых кустов, лежал полузанесенный песком мертвый тюлень. Ведьма была сосредоточена и серьезна. Надо спешить, произнесла она, скоро начнется шторм. Марат опять покрутил головой. Ведьма развернулась лицом на восток, к океану и сказала: Надо плыть отсюда, в то место, где солнце выходит из воды. Если поплывешь рано утром, то к вечеру увидишь узур. Ее глаза затянуло с людяной пленкой благоговение. Лицо разгладилось и стало почти глупым. Марат всмотрелся в горизонт. «На лодке нельзя», — добавила бродяжка. «Там везде подводные камни. Много. Лодка не пройдет. Для великого отца мы сделаем плод». Марат ничего не ответил. Пошел, увязая в песке, назад к кораблю. Карабкаясь на борт, с тревогой заметил, что за шесть суток непрерывного хода посудину сильно потрепало. Она скрипела и во многих местах дала течь. Плетеные из корней водорослей канаты сильно разбухли и обмахрились. Дикарская суденышка вряд ли выдержала бы обратный путь. «Да», — подумал бывший пилот, — «все сходится. Мне продали билет в один конец. Что-то подобное со мной уже было семь лет назад в глубоком космосе». Завидев владыку, сцай поспешно полниц. Его рабы, урча, пожирали какие-то смрадные потроха. Марат отбросил шкуру, знаком выгнал из палатки нири, сел рядом со старым вором. «Говори!» — потребовал жилец. Марат наклонился к самому уху. Она сказала, надо вплавь, строго на восход, на большую воду. С утра отплываем. Вечером увидим узур. — Ну? — нетерпеливо воскликнул жилец. — И чего ты ждешь? Делай тепло, ты поехали! Марат сжал костлявое плечо. — Опомнись, старый дурак. Это ловушка. Ведьма работает на заговорщиков. Они все продумали. Интересная сексуальная девка приходит в город. Ее ведут ко мне. Она меня соблазняет, втирает сказочку про узур, заманивает в открытый океан и топит. Жилец расхохотался так оглушительно, что корабль качнуло. Рабы взвыли от испуга. — Молодец! — простонал легендарный вор, отсмеявшись. — Уважаю. Наконец ты понял, что такое власть. Теперь слушай меня. — Бери генерала и хозяина посудины, гони пинками. Пусть снимают поплавок и делают плод. нири поможет. — Я семь лет ждал, я больше не могу. Отдыхать не будем, закинемся тоником и в путь. — Я не поплыву, — сказал Марат. Жилец фыркнул. — Да и черт с тобой! Сипло провозгласил он. — Обойдусь без тебя. — Послушай, — прошептал Марат, — ведьма никогда тебя не видела. Откуда она знает, что ты не умеешь плавать? Откуда она знает, что тебе нужен плод? Говорю тебе, это подстава. Нас предали. Заткнись, — велел жилец. Рассвета ждать не будем. Вяжите плод и отчалим. Когда приплывем, сам все поймешь. И про узор, и про бабу свою загадочную, и про меня тоже. А не доплывем, утонем, значит, туда нам и дорога. Я свою пожил. Старик облизал губы и помолчал, как бы готовясь признаться в чем-то важном. А ты... На тебя мне плевать. Я тебе показал жизнь райскую. Я тебя научил, как брать в ЦО. Я семь лет тебя, болбесы направлял и вразумлял. А сейчас сказки кончились. Хочешь, оставайся, а я поплыл. Только одно учти, сопляк. Если я вернусь, ты будешь очень удивлен. Марат встал, проверил пистолет. Оружие пилота не боялось ни воды, ни грязи. Посмотрим, кто кого. Вышел из палатки. Бродяжка по-прежнему стояла, глядя на восток. Мугу, Му ладонь на рукоятке меча, подскочил. Посмотрел снизу вверх. «Вяжите плот», — приказал владыка на языке равнины. «Или я убью вас всех». «Через час мы поплывем на восход. Ты останешься здесь и будешь ждать. Нире тоже». Генерал хмуро кивнул, выхватил оружие и зашагал на корму к цаю. «Ты, жилец, конечно, умный человек. Опытный, жестокий и сильный. Только и я не мальчик уже. Ничего не осталось во мне от арестанта, когда-то сидевшего в песчаной яме на Девятом Марсе» скажем так, почти ничего. Давно я понял, жилец, что власть — это прежде всего паранойя. Он снова прыгнул в воду, вышел на берег. Безжизненность пологих серых дюн казалась искусственной. На Золотой планете не было мест, не захваченных какой-либо растительностью. Повсюду что-то росло, цвело, плодилось, извивалось, цеплялось и на земле, и в воде и на голых камнях даже, а здесь, под ногами, скрипел совершенно мертвый прибрежный песок, постепенно переходивший в менее плотный, летучий и сухой песок пустыни. Он подошел ближе к останкам тюленя и увидел, что перед ним вовсе не тюлень. Узкий череп, длинная пасть, сотни мелких зубов в четыре ряда, хитиновый панцирь, Членистые конечности унизаны шипами и крючьями. Их восемь. Вторая сверху пара втрое длиннее остальных. «Пчеловолк», — сказала ведьма за спиной Марата. Он вздрогнул. «Владыке города на берегу не положено вздрагивать. К владыке нельзя приближаться сзади. Владыке нельзя ничего говорить, не спросив разрешения согласно ритуалу, утвержденному советом жрецов. За несоблюдение ритуала владыка может сжечь на месте любого. «Его принесло ураганом из пустыни», продолжила женщина. «Но иногда они сами прилетают на берег. Редко, не каждый год. Их много, тысячи тысяч. Они едят все, что движется, но боятся воды. Их зубы крепче самого крепкого камня крепче мечей твоих воинов. За одну челюсть пчеловолка в твоем городе дают сорок тюлених шкур или двух рабов. Марат хотел наклониться, рассмотреть, потрогать, но тогда ведьма решила бы, что он впервые видит перед собой пчеловолка, а он полубог или полноценный бог, как посмотреть, разумеется, все на свете видел и в лекциях не нуждался. Ты хочешь плыть сейчас, тихо сказала ведьма. Это опасно. Ночью стада тюлени меняют пастбище. Если мы наткнемся на стадо, тюлени нас утопят. Вместо ответа Марат схватил ее за шею всей силой, рванул, потащил прочь от мертвой твари. Отойдя на 20 шагов, бродяжка не сопротивлялась, выхватил пистолет, переключил на стрельбу разрывными выпустил заряд. От грохота заложило уши, земля под ногами дрогнула, огромный фонтан песка и пара ударил вверх и в стороны. Кривые кости пчеловолка взлетели высоко в желтое небо, по пути распадаясь в прах. Потом отшвырнул от себя дикарку и пошел к воде, на ходу же затягивая широкий пояс, удобнее устраивая под ним оружие. Сбросил медный нагрудник, сплошь покрытый искусным орнаментом. Подарок старого воинства к первой годовщине окончания строительства. Вошел в воду, поплыл. Рыбка щекотун ударилась носом в его живот. Но, увы, перед ней было чужеродное существо, чья кожа суха, словно камень. Нечем поживиться. Дернула хвостом, исчезла. Когда слух вернулся, Марат понял, что рабы на корабле опять воют.